«Через сорок минут нам ехать на похороны», — сказал Киран. «Прошу прощения». В квартире этажом выше шумно спустили воду. «В машине была девушка», — сказала я. «Да, мы собрались на ее похороны. Ее мать привезут из тюрьмы на час-другой. Так нам сказали. Служба по моему брату состоится завтра. Его кремируют». С этим были кое-какие сложности. Не о чем беспокоиться. Ясно. Еще раз прошу прощения. Конечно. В квартиру вошел низенький полноватый священник, названный отцом Мареком. Ирландец и ему пожал руку, недоуменно взглянул на меня, словно удивляясь, почему я еще здесь. Я отошла к двери, постояла и повернула голову. Похоже, эти замки выламывали, и не раз. Женщина-латиноамериканка так и не вышла из кухни, едва успела закинуть мокрую рубашку на вешалку над раковиной. Теперь она стояла под ней с опущенной головой, будто пытаясь что-то вспомнить. Постояв, снова зарылась лицом во влажную ткань. Обернувшись, я заговорила, запинаясь. «Вы не против?» «Если я приду на похороны?» Пожав плечами, Кирн посмотрел на священника, который быстро набросал план на клочке бумаги, словно радуясь, что оказался кому-то полезен. Затем взял меня за локоть и вывел в коридор. «Вы можете как-то повлиять?» — осведомился отец Марок. «Повлиять?» — удивилась я. «Ну, его брат настоял на кремации» прежде чем отправить домой в Ирландию завтра. Я подумал, возможно, вы могли бы отговорить его. Почему? Это противоречит нашей вере», — пояснил он. В дальнем конце коридора заголосила одна из женщин. Впрочем, она немедленно умолкла, стоило ирландцу выйти за дверь. Он потянул узел галстука повыше, пиджак расправился на спине. За ним шла латиноамериканка с гордым чопорным видом. В коридоре все затихли. Нажав кнопку вызова лифта, Киран оглянулся на меня. «Извините», — сказала я священнику, — «не могу я повлиять». Попятившись, я поспешила к лифту, дверцы которого уже смыкались. Ирландец сунул руку в щель между дверцами, не дал им закрыться, и мы вместе отправились вниз. Латиноамериканка сдержанно мне улыбалась. Жаль, что она не сможет побывать на похоронах девушки. Нужно спешить домой и заняться детьми. Но она рада, что у Кирана появилась компания. Не подумав, я предложила подвести его, но он сказал «нет». Его зачем-то попросили прибыть с траурным кортежем. Выходя на солнце, Киран нервно тер ладони. «Я даже не знал толком эту девушку», — сказал он. «Как ее звали?» «Не знаю. Ее мать зовут Тилли». Произнося это, он словно ставил окончательную точку, но все же добавил. «Кажется, Джазлин». Или как-то так. Я поставила машину подальше от ворот кладбища Сент-Реймонс в Трокс-Некке, чтобы та не бросалась в глаза. Неподалеку гудело оживленное шоссе, но чем ближе я подходила к кладбищу, тем сильнее в воздухе ощущался аромат свежескошенной травы. Сюда долетели лишь слабые отголоски Лонг-Айленда». Деревья здесь были высокими, и свет колоннами падал сквозь их ветви. Как-то слабо верилось, что вокруг раскинулся бронкс, хотя я заметила граффити на тыльной стороне пары старых мавзолеев, а несколько надгробий ближе к воротам оказались повалены. По кладбищу двигалось сразу несколько процессий, в основном в новой его части, Но понять, какая из групп скорбящих провожает погибшую девушку, оказалось достаточно просто. Они несли гроб по затененной аллее в направлении старого кладбища. Дети одеты в белоснежные костюмчики, но наряды женщин выглядят так, словно были подобраны наспех. Слишком короткие юбки, слишком высокие каблуки, прикрытые платками глубокие декольте. Казалось, все они побывали на какой-то странной распродаже, яркие тряпки, спрятанные под темными лоскутами. На общем фоне ирландец выделялся бледным, почти белым лицом. Вслед за процессией шел мужчина в праздничном костюме, в лиловой фетровой шляпе с пером. Мне показалось, он был настроен недружелюбно, Явно взвинчен каким-то наркотиком. Под его пиджаком на черной облегающей водолазке болталась золотая цепь с подвешенной к ней ложечкой. Вместе со всеми шагал мальчик лет восьми. Он очень красиво играл на саксофоне, будто неведомо как очутившийся здесь юный барабанщик времен Гражданской войны. Музыка разносилась над кладбищем печальными всплесками. Процессия остановилась. Я осталась позади, на заросшем травой участке рядом с дорожкой. Но когда началась служба брат Джона А. Коригана поймал мой взгляд и поманил ближе. У могилы собралось не больше двух десятков человек. Несколько молодых женщин стенали в полный голос. Киран представился он снова, протягивая руку. Будто я могла уже забыть, как его зовут. Тень улыбки на лице выдавала смущение. Здесь мы были единственными белыми. Мне захотелось поднять руку и поправить ему галстук, пригладить растрепавшиеся волосы. Женщина, которая могла быть только матерью погибшей девушки, стояла всхрипывая между двумя мужчинами в официальных костюмах. К ней подошла женщина помолуже, и, стянув с себя красивую и траурную шаль, обернула плечи плачущей. «Спасибо, Энджи!» Проповедник, высокий, элегантно одетый чернокожий, вежливо кашлянул, и толпа затихла. «Он заговорил о торжестве, покидающей плоть души, и о том, что нам следует принять отсутствие бренной оболочки», Вославить освобождение сущности человека. «Жизнь Джазлин не была легкой», — сказал он. «Смерти не дано ни оправдать, ни объяснить эти тяготы. Могили не под силу уравновесить все прожитые дни. Быть может, сейчас не время и не место», — сказал проповедник, «но он все равно будет говорить о правосудии». «Правосудие» повторил он «В итоге лишь непорочность и истинно одержат верх. Храм правосудия осквернен», — заявил он. «Мир заставляет юных девушек, вроде Джазлин, совершать ужасающие поступки. Когда они становятся старше, мир требует от них еще более кошмарных деяний. Этот мир гнусен и нечист». Он опутал Джазлин своими грязными сетями. Она этого не хотела. «Достойный презрения. Мир повернулся к ней спиной», — сказал проповедник. Он заковал ее в оковы тирании. «Возможно, рабство и осталось в прошлом», — сказал он. «Но оно по-прежнему здесь. Цепи никуда не исчезли. Единственный способ побороть его — это жить...» Заботьтесь о ближних. Жить по справедливости, жить праведно. Но это отнюдь не просто, сказал он. Вовсе нет. Посвятить себя добродетели куда сложнее, чем жить во грехе. И грешники понимают это лучше, чем праведники, потому-то они и сделались грешниками. Потому и пристало к ним зло. Оно принимает в свои мерзкие объятия тех, кому никогда не подняться до истины. Зло лишь маска, под которой прячутся скудаумие и отсутствие любви. Даже если люди смеются при упоминании добродетели, если они находят ее сентиментальной или ностальгической, это не важно. Добродетель — ни то, ни другое. За нее необходимо сражаться правосудие произнесла мать джазлин кивнув в ответ проповедник поднял взгляд вверх кроном деревьев ребенком джазлин росла в кливленде и нью йорке сказал он в отдалении виделись цветущие луга добродетели она обещала себе что когда нибудь попадет туда это путешествие никогда не казалось легким «По пути ей пришлось познать слишком много зла», — сказал он. «У нее были друзья и подруги, которым она могла бы довериться, вроде Джона А. Коригана, погибшего рядом с ней. Но по большей части мир лишь подвергал ее испытаниям, осуждал ее и злоупотреблял ее добротой. Тем не менее всякая жизнь должна преодолевать трудности» чтобы хоть немного приобщиться к красоте, — сказал он. И теперь жазлин держит путь туда, где ни одно правительство не сможет заковать ее в цепи, где ни один мерзавец не потребует от нее дурного, где не будет никого из ее собственного народа, кто собирался нажиться на ее плоти. Расправив плечи, проповедник изрек, «Да будет известно всем, что... Этой девушке нечего было стыдиться. Все в толпе дружно закивали в ответ. «Пусть устыдятся те, кто ходил пристыдить ее». «Да», — был общий ответ. «И пусть это станет уроком для каждого из нас», — объявил проповедник. «Однажды вы будете идти во тьме, и когда впереди высияет свет», Позади вы узрите свою жизнь и не сможете скрыть отвращение. Да, жизнь полную зла и гнусных деяний. Перед вами забрежет светоч праведности, и вы пойдете к нему узкой тропою, ощущая благодать. Дорога не будет простой, но будет исполнена благодати». Возможно, вам придется испытать еще немало ужасов и одолеть всяких преград, но в итоге впереди распахнутся окна в небеса. Сердце очистится, и вы обретете крылья. Мне привиделась вдруг жуткая картина. Джазлин, летящая сквозь лобовое стекло фургона. Закружилась голова. Губы проповедника продолжали шевелиться, но я почти не слышала его рассуждений. Его пристальный взгляд был устремлен на конкретную точку в толпе, на стоявшего позади мужчину в лиловой фетровой шляпе. Я оглянулась. В гневе мужчина кусал верхнюю губу. Его тело, казалось, сворачивается пружиной, готовясь дать отпор. Шляпа отбрасывала тень на лицо, Но мне почудилось, что один глаз у мужчины был стеклянным. И гады ползучие! Да сгинут с прочей нечистью!» — воззвал проповедник. «Да, сэр!» — подтвердил женский голос. «Сгинут с глаз долой! О, да! Туда им и дорога!» Человек в лиловой шляпе не шелохнулся. Никто не двигался. Пошёл нахер!» Взвизгнула мать Джазлин, странно извиваясь. Словно была связана ремнями и теперь пыталась стряхнуть себя узы. Мужчина в строгом костюме, что стоял рядом, успокаивающе взял ее под руку. Ее плечи ходили ходуном, голос звенел от ярости. «Убирайся нахер отсюда!» На один кошмарный миг мне показалось, что она кричит мне, но ее взгляд был устремлен дальше, за мою спину, на мужчину в шляпе с пером. Отдельные выкрики слились в общий хор, понемногу набиравший силу. Проповедник вытянул вперед руки, призывая к тишине. Лишь тогда я поняла, что все это время мать Джазлин держала руки за спиной, потому что те были скованы наручниками. Двое чернокожих в костюмах Оказались копами в штатском. «Проваливай к черту, скворечник!» — выплюнула она. Мужчина в шляпе еще немного подождал, качнулся на носках туфель и одарил нас улыбкой, показавшей все зубы. Поднял руку, дотронулся до полей шляпы, развернулся и зашагал прочь. Скорбящие встретили его уход тихими возгласами облегчения Они смотрели, как сутенёр удаляется по дорожке. Даже не оглянувшись, тот приподнял свою шляпу и помахал ею, словно говоря, «Я не собираюсь прощаться». «Гады сгинули», — заключил проповедник. «Да не потревожат они нас впредь». Киран сжал мою трясущуюся руку. Я словно пропиталась холодной грязью, Ощущение, будто натягиваешь сорочку, которую уже носили четверо человек. У меня не было права здесь находиться. Я вторглась на чужую территорию. Но сама церемония была чиста, несла истину. Позади вы узрите свою жизнь и не сможете скрыть отвращение. Причитания затихли, и мать Жазлин сказала... «Снимите с меня эти проклятые штуковины!» Оба копа смотрели прямо перед собой. Я сказала, «Снимите с меня эти чертовы штуки!» Наконец, один из них шагнул ей за спину и разомкнул наручники. «Слава Богу!» Вырвав локти из их пальцев, она обошла вокруг могилы, приблизилась к Кирану. Ее шаль сбилась набок открыв грудь в глубоком вырезе. Лицо Кирана вспыхнуло от смущения. «Хочу рассказать вам одну историю», — сказала она. Громко прочистила горло, и по толпе собравшихся пробежала рябь. «Моя Джазлин, ей было десять, и в каком-то журнале она...» углядела картинку со старинным замком. Берет ее, вырезает и шлеп на стенку над кроватью. Говорю же, ничего особенного. Я и думать забыла про эту самую картинку. Но потом она встретила Коригана. Она повела рукой в сторону Кирана, тот потупил взгляд. И однажды, Когда он разливал кофе, она рассказала ему про этот замок. Может, ей скучно было, или просто поговорить хотелось, не могу сказать. Но вы знаете Коригана. Этот парень был готов слушать, ты только говори. Уши у него на месте. И, конечно, Кори обрадовался вовсю. Он сказал, что там, где вырос... Имелись точь-в-точь точь такие замки. И сказал, что однажды отвезет ее туда. Пообещал. Верное дело. Каждый день выходил из дому, раздавал кофе и говорил ей. Говорил моей девочке, что готовит для нее тот замок. Ты только подожди. То говорил, что чистит ров вокруг замка а на следующий день, что смазывает цепи, которые поднимают мост у ворот. Потом говорил, надо прибраться в башне а то еще все приготовить для праздничного пира. Они там собирались пить мед. Это вроде вина. И пробовать всякие вкусности. Еще должны были играть на арфах, и танцевать всю ночь. «Да», — сказала женщина с блестящими звездочками на лице. «Каждый божий день он выдумывал новую штуку, чтобы рассказать ей про тот замок. Такая у них была игрушка. И моя Джазлин обожала играть, это уж точно». Подойдя еще ближе, она схватила Кирана за руку. «Вот и всё, сказала она. «Все, что я хотела рассказать». Конец. На этом грёбаный конец. Пардон за выражение. По толпе прокатился одобрительный гул, и она отвернулась к другим женщинам, добавила что-то нелепое и горькое насчет уборной в замке. Кто-то в толпе рассмеялся, И тогда произошло нечто удивительное. Она вдруг начала декламировать стихи какого-то поэта, имени которого я не расслышала. Что-то про открытые двери и единственный солнечный луч, бьющий точно в центр комнаты. Акцент жительницы Бронкса уродовал строки, пока стихотворение не рухнуло замертво у ее ног. Она с грустью уставилась вниз на этот прерванный полет, но затем заговорила вновь. Кориган был полон открытых дверей, и им жазлен отлично вместе, где бы ни находились. Все двери распахнутся перед ними, и уж, конечно, дверь, ведущая к тому замку. Опустив голову на плечо Кирану, она заплакала. «Я была плохой матерью!» — застонала она. «Черт! Я была ужасной матерью! Нет-нет, ты в порядке! И ведь не было даже никакого замка!» «Замок точно есть!» — возразил он. «Я не дура!» — сказала она. Не надо со мной, как с ребенком. Все хорошо. Я разрешала ей колоться. Не стоит во всем винить себя. Она кололась, сидя у меня на коленях. Обратив лицо к небу, она вцепилась в ближайший ласкан пиджака. Где мои детки? Она теперь на небесах, не переживай. «Мои детки», — повторила она, — «детки мои крошки». «С ними все чудесно, Тил», — сказала женщина, стоявшая над зевом могилы. «За ними присматривают. Они придут повидаться, Ти. Ты точно знаешь, у кого они, где они сейчас? Клянусь тебе, Тиле, у них все хорошо. Побожись». «Перед Господом клянусь!» — закивала женщина. «Ты лучше пообещай, Энджи!» «Обещаю! Сколько тебе повторять, Ти! Я обещаю!» Она приникла было к Кирану, но вскоре отстранила голову, уставилась ему в глаза и спросила. «Ты помнишь, что мы сделали? Помнишь меня?» Кирин выглядел так, словно в его руках оказалась горящая динамитная шашка. Не знал точно, потушить ее или отбросить подальше. Метнул быстрый взгляд на меня, на проповедника, а затем развернулся к ней, обнял обеими руками и крепко прижал к себе. Он сказал, «Я тоже скучаю по Корри». Другие женщины подступили ближе, и по очереди подходили обнять Кирана. Так, словно он сделался земным воплощением своего брата. Он повернул ко мне лицо и приподнял брови, но в этом простом жесте было нечто правильное, хорошее. Одна за другой все эти женщины подходили, чтобы обняться с ним. Потом он сунул в карман руку и вынул брелок с фотографиями детей, протянула его матери Джазлин. Она взглянула на него, улыбнулась, но затем вдруг отступила на шаг и ударила Кирана по щеке. Казалось, он принял эту пощечину с благодарностью. Один из скопов молча ухмыльнулся. Киран кивнул, сжал губы и попятился ко мне. «Я не имела ни малейшего понятия» в какой переплет умудрилась ввязаться. Покашлив, проповедник призвал всех к молчанию, чтобы произнести несколько последних слов. Он исполнил все формальности молитвы из старого библейского «прах праху, пыль к пыли», но затем добавил, что, по его твердому убеждению, «прах однажды обратится живым деревом, и что это чудо не только небесное», но принадлежит и нашему, дольнему миру. Все поддается восстановлению. Мертвые снова могут ожить в наших сердцах прежде всего, и что на этом ему хотелось бы завершить службу, и что настало время упокоить Джазлин в земле, поскольку именно этого он и хотел бы ей пожелать. Покоя. Когда служба подошла к концу, мужчины в строгих костюмах Снова защелкнули наручники на запястьях Тилли. Она издала последний горестный вопль, и копы повели ее беззвучно рыдавшую прочь.